Алексей Константинович Толстой Смерть Иоанна Грозного Трагедия в пяти действиях Рече, царь, нест ли сей Вавилон великий, Его же ас соградих в дом царства, В державе крепости маяя, в честь славы маяя, Еще слову сущу в тех царя Глаз с небесе бысть, тебя глаголеца, на ну, уходоносоре царю, «Царство твое прийди от тебя, и от человека от жену тя, и со зверьми дивними житие твое». Книга пророка Даниила, глава 4, стих 27. Действующие лица. Царь Иван Васильевич IV, царица Марфедна из рода Нагих, седьмая жена его, царевич Федор Иванович, сын его от первой жены, царевна Ирина, жена Федора, сестра Бориса Годунова, князь Мстиславский, Захарин, Юрьев, брат первой жены царя, князь Шуйский, Бельский, князь Щербатый, князь Голицын, князь Трубецкой, князь Сицкий, Шереметьев, Татищев, Салтыков, Михайло Ногой, брат царицы Марии Федоровны, Борис Годунов, Шурин, царевича Федора, члены Боярской думы, Гонец из Пскова. Мария Григорьевна, жена Годунова. Григорий Годунов, родственник Бориса. Григорий Ногой, второй брат царицы Марифёдны, окольничьи. Горобурда, посол стефаном баторием Битюковский, Кикин, дворяне, схимник. Мамка царевича Дмитрия, дворецкий Кремлёвского дворца. Дворецкий Александровой Слободы, дворецкий Годунова. Первый и второй Волхвы. Эльмс, Якоби, Врачи, Первый Второй, пристава Шут, Ключник, Стрелецкий, Голова, Стрелецкий, Сотник, Стольник, Лобазник, Синная, Девушка, Слуга, Князя, Шуйского, Бояре, Окольничьи, Рынды, Стрельцы, Народ, Скоморохи, Слуги. Действие в Москве, 1584 года. Действие первое. Прежде поднятия занавеса слышны на сцене шум и споры. Занавес подымается. Боярская дума. На лавках, стоящих вдоль стен и образующих фигуру покоя, сидят бояре. На средней лавке – князь Мстиславский, Захарин, Юрьев, Бельский и другие старшие бояре. На боковых – младшие. На конце правой боковой лавки у просцениума – Борис Годунов. С левой стороны напротив Годунова – Михайло ногой, схватив Салтыкова за ворот, старается стащить его с места. Ногой. «Я, государев Шурин, мне не вместно быть меньше Салтыковых!» Салтыков. «Бражник, прочь! Твой дед служил у деда моего знакомцем и держальником!» Ногой. «Неправда!» «Держальников не знали Салтыковы!» затоль в бояре ты попал, что вместе с Голицыным сдал полоцк королю!» Голисон, нет, это ложь, я защищал посады. А в городе сидел тогда Щербатый. Щербатый, ну да, сидел. И в то сиденье мы в двенадцать дней семь приступов отбили. А бы ты посады отстоял, к нам подошла бы от подмога и с тылу бы схватила короля. Голисон, а я не виноват, что та подмога три целых дня тягалась о местах. Ногой продолжает спорить с Салтыковым. «Я, государю Шурин, я на свадьбе, приди других, нес царский каравай!» Салтыков. «А я нес блюдо с золотой чарой! Отец мой был оружничим! А твой, кто есть отец? Великая, то часть, что по седьмой жене ты, царский Шурин!» Ногой. до да ты сестру, царицу, не кори!» Салтыков. «Я не корю ее, а все ж она не первая царица, а седьмая!» Видишь, царский Шурин, мало ли, Шурьёв перебывал у царя, Захарин. «Бояре, что вы чините? Вспомните, где вы, гораздоль так чинить?» Ногой. «Царю я буду в отечестве и в счёте бить челом, Сутыков. Ну, бей челом, пусть выдаст головой он мне тебя, Мстиславский». «Да помните, бояре». «Вот я до Шереметьев, всех мы больше, а о местах не спорим голоса. Нас вы больше? А чем вы больше нас?» Сахарин, «Стыд вам, бояре» к Мстиславскому. «Ты, князь Иван Федорович, ты старший, уйми же их!» Мстиславский, «Как их унять, боярин?» «С ума сошли? Вишь, с Мстиславскими хотят считаться. Не велеть ли Дьяку разрядные нам книги принести?» Сахарин, теперь не до разрядов, князь. Выступает вперед. «Бояре!» Или вы забыли, для чего мы здесь? Возможно ли, как в теперешнюю пору, когда, свершив сыноубийство, царь терзается раскаянием, когда от мира он решился отойти и мимо своего второго сына Феодора его болезни ради нам указал достойнейшего выбрать, кому бы он мог державу передать, когда между тем враги со всех сторон воюют Русь, кругом и мор, и гладвы в самую ту пору а места как тягайтесь опомнитесь бояре теперь должны мы каждый друг за друга держаться крепко да не сгинет русь забудем теж разряды без расчетов крескордному приступим избиранию и будемте без мест бельский без мест, пожалуй все без мест, без мест захарин боярин князь стиславский ты старший открывай совет встиславский боярем вы слышали что вам сейчас никита романович сказал Как нам не горько, а покориться надо царской воле. Пойдем на голоса. Шуйский, позволь, Боярин. Последнее ль то слово государя? Мстиславский, последним Напрасно мы его молили. Он нам указал немедля постановить наш приговор и с новым к нему явиться государем. Трубецкой, страшно. Голицын не верит сам, Мстиславский, не верилось и мне. Пока не топнул он на нас ногою и не велел мне думу собирать. Шуйский, когда его такая воля, что ж, Щербатый, да, если так, боярям. Мы не властны ему перечить, Шереметьев, подлинно. Невластны, Татищев старик. Тому о Пасхе будет двадцать лет, великий государь задумал тоже». Хотел, как ныне, бросить свой престол, и в слободу отъехал от Москвы, и народ мутиться начал. Мы ж решили всем ехать за царем, просить его. Поехали, царь принял нас сурово. Сначала слушать не хотел, потом моленьем внял, вернулся на Москву, и снова принял государство сицки. Да, и учинил опричину, мы помним». Татищев, ужасно, не приведи бог время, Но без царя еще бы хуже было. Народ бы нас каменями побил, Вся Русь бы замутилась, И татары, и ляхи нас, и немцы подолели, Согласия вовсе не было меж нас. Сицкий, завидное теперь между нас согласие. Шуйский к Татищеву, К чему ж ты речь, Боярин, вел, Татищев? К тому, что, может быть, и нынче, как в ту пору, Царь-государь смягчится мстиславский Стеславский, нет, боярин? Теперь в другое время царь не тот. Он опустился плотью и духом. Ни мнение на бояр, как было прежде, Раскаяние его с престола гонит. Бельский не ест, не пьет. Давно не знает сна о тех переговорах, Что так тайно он с английской королевой вел. Уж речи нет. Посол ее теперь напрасно просит у него приема. Сахарин, да... Не похож на себя теперь. До этого греха недели за он Курбскому к змейнику писал, корил его жестоко и ответа ждал из Литвы, а сам дрожал от гнева. Теперь же позабыл он и о Курбском. И кроток стал, и милости в речах. Шуськи, не нам царю указывать. От Бога его и гнев, и милость. Что ж, бояре, приступим к избиранию». Все, приступим. Молчанин. Мстиславский. Кого ж, бояре, ногой? Да кого ж другого? Коль миновать мы Фёдора должны, кого же ещё, как не царёву ж сына? Дмитрия Ивановича, Мстиславский. Младенца? Ногой, а на что? Царица-то на что? Когда же с вас, сестры и царицы, мало правителя предать ей, Султыков? Не тебя ли? Ногой меняли, брата, или все равно мы оба, Дмитрия и дядья. Салтыков, да нам не дядьки! Татищев, избави Бог, мы помним малолетство царя Ивана. а От дядьев царевых избави Бог. шуски не приведи, Господь. Захарин, не приведи, нам нужен властный царь, а не опека над царем. Стеславский, вестима? И сам Иван Васильевич сказал чтобы из себя мы выбор учинили. Шерметев, кого ж тогда, Щербатый Душ, кого не взять? Он должен быть породы знаменитой, чтобы все склонились перед ним. Сицкий, нет, князь, пусть тот царит, кто дублей с ней над всех. Его искать недалеко. Никита Романович Захарин перед вами. Говор у царского кровавого престола он тридцать лет стоит и чистый бел он смелым словом тысячи безвинных спасал не раз когда уже над ними подъятые сверкали топоры себя ж он не бер всегда он смерти глядел в глаза и смерть нам всем на дивы его главы почтенной не коснулась и стелиться пред нами жизнь его беспятнышка как снежная равнина «Лоса Захарина! Захарина Никиту Романовича! Захарина на царство!» Трубецкой к Сицкому. «Кто против этого? Боярин, чист. Корить его не станем. По заслугам и честь ему мы воздаём, но он не княжеского рода. Быть под ним невместно нам, потомкам Гедемина». Шуйскин, нам мы подавно Рюрика потомкам. Голицу, нет, он не князь, нам быть под ним негоже. Салтыков, не князь он, правда, но с царем свойстве. Ногой не он один, с царем свойстве и мы. Салтыков, ты брат седьмой жены, Захарин первый. Захарин, из-за меня не спорьтесь, боярем Благодарю тебя за честь, князь Сицкий, кланится некоторым. Благодарю и вас, бояре, но я чести бы не принял, хоть и все бы вы меня хотели. Я б не принял чести, я слишком прост, бояре, не сподобил меня Господь науки государской. А коль хотите доброго совета, то есть один, который и породой, и службой у нас будет выше всех. Боярин, воевода... «Князь Иван Петрович Шуйский, что теперь сидит в Пскове против короля Батура? Вот вы кого возьмите. Перед этим склониться не обидно никому». «Шереметьев, не, Шуйского нельзя. Король недаром уж пятый месяц осаждает Псков, а воевода князь Иван Петрович засел в нем насмерть, и на том он крест со всей своей дружиной целовал». Ох, весть, насколько времени еще продлится оближание. Мы ж не можем и часу оставаться без царя. Шуйский, так как же быть, Стеславский? Не ведаю, бояре. Шуйский, царь ждет ответа. Надо кончить выбор. Сахарин годунову Борис Федорович, ты что ж доселе не вымолвил ни слова. В трудном деле ты выручал нас часто из беды. Скажи, как мыслишь? Годунов встает. Мнель, отец названный, Мнель говорит теперь, Когда исхода напрасно ищут лучшие из вас. Но если вы мне речь вести велите, То я скажу, бояре. Голоса громче, громче, не слышно, годуновку мне, казалось бы, бояре. Голоса не слышим громче, Сахарин, Да зачем ты сел так далеко и ниже всех? Борис! «Ильместа ты не знаешь своего, не слышно нам, ступай сюда!» «Поближе!» — берет его за руку и подводит к средней лавке. «Вот где тебе приходится сидеть!» Годунов кланяется на все стороны боярем «Вы великих предков, внуки, и ты, названный мой отец Никита Романович, наставник мой любезный! Я б не дерзнул мое вам молвить слово, когда б вы сами мне не приказали!» «Салтыков, куда он гнет?» Ногой хвостом вертит лисица. Салтыков, а таки на середину. Ногой, небось, он даром на конце сидел. Голоса, «Тише, смирно, слушать Годунова!» кудунов «Вам ведомо, великие бояре, какие на Руси теперь настали крутые времена! Король Батур за городом у нас воюет город, в его руках усвят велиший Полоцк!» Великих луг уж взорваны им стены и древний Псков. Наш кровный русский город бесчисленным он войском обложил. меж тем в Ливонию ворвался швед, завоевал Ивангород, Копорье, а там с востока и с полудня хан опять орду вздымает. Сотни тысяч уже идут на Тулу и Рязань. Болезни, голод, моры в довершении нам черемисы мятежом грозят, бояре. Бояре! Можно ли при такой невзгоде, при горестном шатанье всей Руси о перемене думать государя? Положим, бы такого бы нашли, который был бы по сердцу всей думе, уверены ли вы, что и народ его захочет, что угоден будет он всей земля, если невзначай начнутся смуты, что тогда, бояре? Довольно ли строение между нас, чтобы врагам и внутренним, и внешним противостать и дружно и дать отбор? Великая в обычае есть сила. Привычка людям бич или узда. Каков-нибудь наследственный владык охотно повинуется ему. Сильнее он и в смутную годину, чем в мирную новоизбранный царь. Полвека будет, что Иван Васильевич над нами государит. Гнев и милость сменялись часто в этот длинный срок, Но глубоко в сердца врастила корни Привычка безусловного покорства И долгий трепет имени его. Бояре, нам, твердыня, это имя, Мы держимся лишим. Давно отвыкли с собой мы дума, Действовать собой мы целого не составляем тела. Та власть, что нас на части раздробила, Она аж одна и связывает нас. Исчезни власти тело распадется. Единое спасение нам, бояре, — «Идти к царю для всею думай, собором целым пасть к его ногам и вновь молить его, то да не оставит престола он и да поддержит Русь. Коврон дело говорит, мы без Ивана Васильевича пропали, лучше прямо идти к нему, он государь законный, под ним не стыд нам Да, идти к нему, просить его, просить его всей думой, ситский бояре, Бога ли вы не боитесь?» Или вы забыли, кто Иван Васильевич? Что значит немцы, ляхи и татары в сравнении с ним? Что значит мор и голод, когда сам царь ничто, как лютый зверь? Шуський, что он понес? Да он царя бесчестит? Мстиславский, князь Петр Ильич, да ты с ума сошел. Сицкий, не я, ты, вы все ума лишились. Или есть из вас единый, у кого бы не умертвил он брата, или отца, или матери, или ближнего, или друга? На вас смотреть, боярь, тошно сердцу. Я бы не стал вас поднимать, когда бы он сам с престола не хотел сойти. Не хуже вас в писании, я знаю. Я не на бунт зову вас, но он сам, сам хочет перестать губить и резать. Постричься хочет, чтобы, наконец, вздохнула Русь. А вы просить его сбираете, чтобы он по доле резал. Годунов князь. Про царя такие речи слышать негожи нам. Ты молвил горяча доносчиков не чаю между нами, Тебе ж отвечу, выбора нам нет. Из двух грозящих зол, кто усомнится взять меньше, Что лучше видеть Русь в руках врагов, «Москву, плену, хана, церквей, святыней, поруганье» «Или по-прежнему с покорностью сносить владыку Богом данного» «Уже ли нам наши головы земли дороже?» «Ещё скажу, великий государь был, правда, к нам не милостив и грозен, но время то прошло» «Ты слышал, князь, он умилился сердцем, стал не тот, стал милостив» «И если он опять примет государство и земле, и её врагам он только будет страшен» Глаза так, так, он прав. Он дело говорит, сицкий боярин, ты сладко речив, я знаю. Ты хитростым умеешь языком позолотить все, что тебе пригодно. Вестимо ты утратить власть, боишься. Когда другой на место Иоанна возьмет венец, бояре, берегитесь. Он мягко истелит, жестко будет спать. Будунов, бояре. — Все, с вами, не заслужил я этого упрёка. Вам ведомо, что власти не ищу я. Я говорил по вашей воле ныне, но, может быть, я не прав, бояре. «Меня, князь Сицкий, старший и умнее, когда вы с ним согласны, я готов признать царем боярина Никиту Романовича, или кого велите!» «Голоса нет! Не хотим Захарина, не надо, Годунов!» или может быть, Мстиславского, бояре!» «Голоса нет! Не хотим! И сами мы не меньшим Мстиславского, Годунов!» «Иль Шуйского, бояре!» «Голоса из Шуйского не надо! Быть под Шуйским мы не хотим! Хотим царя Ивана!» «Сицкий, идите же!» «Идите все к нему, идите в бойню, как баранье стадо! Мне делать боли нечего меж вас!» Уходит голоса и крики. Он бунтовщик, он оскорбил всю думу. Он против всех идет, он всем досадчик. Годунов, не гневайтесь на него, бояре, он говорил, как мыслил. «Если ж вы решили в мудрости своей всей думаете идти к царюм пойдем. Не надо мешкать, Захарин, когда бы ни шатание земли». Не по сердцу была бы мне эта мера, но страшно ныне потрясать престол. Пойдем к царю. Другого нет исхода. Пстиславский. Кто ж будет речь вести, Захарин? Да ты, боярин. Кому ж другому? Ты между нами старший. Пстиславский. Неловко мне. Сегодня на меня и без того разгневался уж царь. Глаза. Пусть. Шуйский, говорит Шуйский, мне неловко. «Захарин, пожалуй, я речь поведу бояре. Мне гнев его не страшен, мне страшна земли погибель». Годунов, «нет, отец названный». «Не допущу тебя я до опалы, дай мне вести пред государем речь, меня не жаль!» Мстиславский, «пойдемте ж, Годунов речь поведет, он всех нас лучше скажет». Все бояре встают и уходят за Мстиславским». Салтыков, уходя к Голицыну, а Сицкий-то был прав. Ведь Годунов так и глядит, как бы забраться в гору. Голицын сел ниже всех, а под конец стал первым. Шереметьев оговорили быть без мест. Трубецкой, дай срок, и скоро всех татарин пересядет, уходит. царское опочивальня. Иоанн, бледный, изнуренный, одетый в черную рясу, сидит в креслах с четками в руках. Возле него на столе мономахова шапка, с другой стороны на скамье полное царское облачение. Григорий ногой подает ему чару. — Ногой! — О, государь, не откажись хоть каплю вина испить! Вот уж который день себя ты изнуряешь! Ничего ты и в рот не брал! — Иоанн, не надо пищи телу! Когда душа упитана тоской, Отныне мне раскаяние пища. Ногой, великий государь, Уже правду ты нас покинуть хочешь? Что же будет с царицей, с царевичем твоим, с Дмитрием? Иоанн, Господь их не оставит. Ногой, ну кто ж сумеет государством править опричь тебя? Иоанн, острупился мой ум, Изныло сердце, руки не способны держать бразды. Уж за грехи мои Господь послал поганым одоленьям. Мне ж указал престол мой уступить другому. Беззакония мои песка морского пача. Сыроядец, мучитель, блудник, церкви оскорбитель, долготерпение Божьего пучину последним я злодейством истощил». Такой, о, государь, ты в мысле умножаешь невольный грех свой. Не хотел убить ты царевича. Нечаянно твой посох такой удар ему нанес, и он неправда. Нарочно я с намерением, с волей его убил. Или с ума я выжил, что уж и сам не знал, куда колол. Нет, я убил его нарочно. Навсняч упал он, кровью обливаясь.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 Лишь ветра, шум, да чаек слышать крики, До да озера однообразный плеск, там тишина. Там всех страстей забвенья, там схиму я приму. И, может быть, молитвою пожизненным постом И долгим сокрушением заслужу я прощенье окаянству моему. Помолчав, поди, узнай, зачем так долго длится их совещание, — Скоро ли они свои постановят приговоры с новым царем придут да возложу немедля я на него и барму и венец ногой уходит все кончено Так вот куда приводит меня величие длинная стезя что встретил я на ней Одни страдания. От младости, не ведая покоя, То на коне, под свистом вражьих стрел, Языцей покоряют То в Синклите, сражаясь с боярским мятежом, Лишь длинный ряд я вижу за собою Ночей бессонных и тревожных дней. Не кротким был я властелином, Нет, я не умел опустовать себя. Отец Сильвестр... Наставник добрый мой мне говорил, Иваня, берегись! В тебя вселиться хочет сатана, Не отверзай души ему, Иваня! Но я был глух к речам святого старца, И душу я дьяволу отверз. Нет, я не царь, я волк, Я пес смердящий. «Учитель я, мой сын, убитый мною, я каина злодейство превзошел, я прокажен душой и мыслью. Язвы сердечные и бесчисленны, мое Христе Боже, исцели меня, прости меня, как разбойнику простил ты, очисти меня от несказанных скверней». И ко блаженных лику сочитай, ногой поспешно возвращается, ногой великий государь. Сейчас от Пскова прибыл гоняться, а ну ж я не государь, пусть обратится к новому владыке. ногой он говорит, что с радостной вестью его прислал князь Шуйский, и он пусть войдет. ногой впускает гонцам. Гонец. «Великий царь, тебе твой воевода, боярин, князь иван Петрович Шуйский, с сидельцами псковскими бьет челом, усердными молитвами твоими, предстательством угодников святых и силой честного креста отбили мы приступ их». Несметное число легло врагов. За помощью в Варшаву бежал король, а продолжать осаду он ближним воеводам указал. Иоанн, благословен Господь! Как было дело... Наконец уж пять недель они вели подкопы, копали борозды и неумолчно из пушек били по стенам. Князь Шуйский навстречу им подкопы рыть велел, сошлися под землею. Бой великий там закипел, в котлы пороховые успели наши бросить огонь и разом взлетели с ляхами на воздух. Много погибло наших, но хвала Творцу... Все вражьи взорваны работой, Иоанн. Дальше конец подземных ходов, видя неудачу. Они тогда свезли на ближний холм все стенобойные снаряды вместе... И к вечеру пролом пробили тотчас, к нему подкатили пушки, барсу и трескатуху. И когда они уж устремились с криками к пролому, мы встретили их крупным чугуном и натиск их отбили, Иоанн. Дальше, конец. к утру великий приступ приказал король. Мы ж в колокол ударили осадной собором всем. Хоругвира спустя, святые мощи все Всеволодокнязя в круг древних стен с молитвой обнесли». И ляхов ждали. Гул такой раздался, как будто налетела непогода. Мы встретили напор со всех раскатов, с костров, со стен, с быков, с обломов, с башен. Посыпались на них кушины, зелья, каменья, бревна и горящий лен. Уже они слабели. Вдруг король-межник явился, сам повел дружины — и как вода шумящая на стены и силу снова полилась напрасно мы отбивались бердышами башню свинарскую обсыпали литовцы как муравьи полезли на зубцах схватились с нами новые в атаги за ними лезли долго мы держались но наконец ну наконец они сломали нас и овладели башней я так вот вы как сдержали целование клво преступники христопродавцы что делал шуйский конец князь иван петрович увидя башню полную врагов своей рукой схватил заженный светоч и в подземелье бросил с громом башня взлетела вверх и каменным дождем далеко стан засыпала литовский иоанна силулута что дальше Конец. Этот приступ последний был. Король ушел от Пскова, Замойскому осаду передав. Иоанн, хвала Творцу! Я вижу надо мною всесильный промысл Божий. Ну, король, не мнил ли ты уж совладать со мною, со мною, Божьей милостью владыкой? Ты, милостью панскую, король, посмотрим, как ты о Псковские стены... Бодливый лоб свой расшибешь. А сколько литовцев полегло, гонец? Примерным счетом убитых будет тысяч до пяти, А раненых и вдвое. Иоанн, что, король? Доволен ты уплатую моею за Полоцкий велишь? А сколько их них с начала убито? Гонец, пять приступов. Убито тысяч двадцать, До наших тысяч до семи, Иоанн. Довольно осталось вас, «Еще раз напить хватит!» Ходит Стольник. Стольник — великий царь. Иоанн, что, кончен их совет? Стольник, подавай письмо. Один врагами полоненный ратник с письмом отпущен к милости твоей. Иоанн, подай сюда, к Нагому. Читай его, Григорий. Стольник уходит, ногой развертывает и читает. «Царю сия Руси Иоанну от князя Андрея князь Михаила сына. Иоанн, что?» «Что?» — Ногой смотрит письмо. «От князь Михаила и сына Курб...» «От Курбского!» «А! На мое послание ответ его мне милость посылает, концу «Ступай к Ногому! Прочти!» «Ногой! Ну, государь, Иоанн!» «Читай!» Ногой читает от Курбского. подвластного когда-то тебе слуги, теперь короны польской владетельному Ковельского князя поклон». Внимай моим словам, Иоанн, «Ну, что же?» Ногой, не смею, государь, Иоанн, «Читай!» Ногой продолжает читать, «Нелепый, и широковещательный твой лист я вразумел. Превыше божьих звезд, гордыню свою износяся, и сам же фарисейски унижаясь в изменах, ты небытных нас винишь. Твои слова, у царь, достойны». Смеху твои упрёки, а ну, твои упрёки, Ногой твои упрёки басни пьяных баб». Стыдился б ты так грубо и нескладно писать чужую землю, где немало искусных есть в риторике мужей. Непрошенную жизнь, твою, невместно мне и края муха слышать, я не пресвитер, но в чину военному служу я государю моему, пресветлому, вельможному Стефану, великому земли литовской князю и польского шляхетства королю. Благоговением Божиим мы взяли... Уж у тебя велиж во святый Полоцк, а скоро взять на гемши Псков. Где все твои минувшие победы? Где мудрые и светлые мужи, которые тебе своей грудью тверды не брали, и тебе Казань и Астрахань под ноги покорили? Ты всех избил, изрезал и измучил. Твои войска добрых воевод, подобным беспасторному стаду, бегут от нас. Ты понял ли, о царь, что все твои шуты и скоморохи не заменят замученных вождей? Ты понял ли, что в машкерах плясания и афродитские твои дела не все равно? но что битвы в чистом поле ну ты битва кажется не мыслишь свое ты войско бросил Ян, продолжай ногой своё ты войско бросил как бегун и дома заперся как хороняка тебя должно быть злая учит совести память всех твоих безумных дел войдишь в себя а чтоб Ян, ну что же дальше а чтоб читай Ногой, а чтоб свою ты дурость уразумел И духом бы смирился, Две пистоли тебе я шлю От Суцирона римского вити К его друзьям, как Клавдию и к Марку, Прочти их на досуге, И да будет сия мое смиренное послание тебе, Иоанн. Кончай, Ногой, о государь, Иоанн, Да будет сия мое смиренное послание, Ногой, тебе лозой полезную, аминь. При последних словах Накова Иоанн вырывает у него письмо, смотрит в него и начинает мязь бумагу, его дергают судороги. Иоанн, за безопасным сидя рубежом, тылаешься, как пес из-за ограды. Из рук моих ты не изволил, княже, принять венец мгновенных мук земных и вечное наследовать блаженства но не угодно ли милости твоей пожаловать в Москву? «И мне словесно то высказать, что ты писать изволишь!» Озирается, и нету здесь ни одного из тех, которые с ним мыслили. Ни брата, ни свояка, ни зятя, ни холопа. Нет никого! Со я покончил и молча должен проглотить его ругательство. Нет никого в запасе!» Ходит стольник. Стольник, великий государь. «К тебе бояре пришли с думы всем собором». И добро пожаловать. Они пришли меня сменять. Обрадовались, чай, долой отжившего жившего царя, порадя его, как ветер старую, закинуть. Уж веселят чай, воображая, как из дворца по красному крыльцу с котомкой на плечах сходить я буду из милости, пожалуй, Христа ради, кафтанишка не оставит меня Посмотрим же, кому пришлось место мне уступать. «Прошу, бояр, войти!» — стольник выходит воистину. «Что им за государья?» «Под этой ли монашескую рясой узнать меня? Уж я их отучил перед венчаном трепетать владыкой. Как пишет курбский войск, где я обросил? И стал смешон, и уж пишу нескладно, Как пьяная болтаю баба, так ли?» Посмотрим же, кто их премудрый царь, который заживо взялся по мне, наследовать, — входит бояре. «Бью вам челом, бояре! Довольно долго совещались вы, но, наконец, вы приговор ваш думный постановили, и, конечно, мне, преемника, назначили такого, которому не стыдно сдать престол». Он, без сомнений, родом знаменит, не меньше нас. Умом же, ратным, духом и благочестием, и милосердием нас и получше будет. Ну, бояре, пред кем я должен преклонить колено? Пред кем пастниц? Перед тобой ли, Шуйский? иль пред тобой, Мстиславский? Или, быть может, перед тобой? Боярин наш Никита Романович. Врагов моих заступник. Ответствуйте, я жду. Годунов, «Великий царь, твои священные покоряясь воле, мы свящались. Наш единодушный и ничем не отменимый приговор мы накрепко постановили. Слушай, а притча тебя над нами, господином, никто не будет. Ты владыкой нашим доселе был, ты должен государить и впредь. На этом голову мы наши тебе несем, казни нас или, милый». Становятся на колени, и все бояре за ним. Иоанн, после долгого умолчания... «Так вы меня принудить положили? Как пленника, связав меня, хотите неволей на престоле удержать?» «Боярец, царь, государь, ты нам дарован, Богом иного мы, владыки, не хотим. Оприч тебя! Казни нас, или, милый!» «Иоанн, должно быть, вам мои пришлися не по плечу? Вы, тягость государства, хотите снова на меня взвалить?» «Анодя так сподручней, шуйский государь! Не оставляй нас, милуйся над нами!» Иоанн, свидетельствуюсь Богом, «Я не мнил! Я не хотел опять надеть постылый венец мой! Но усталую главу у меня влекли другие помышления, Моя душа иных искала благ! Но вы не так решили!» Кораблю, житейскому разбитому волнами, вы заградили пристань. Позже будет, по-вашему, я покоряюсь думе. В неволе крайний сей золотой венец беру опять и учиняюсь паки царем Руси и вашим господином. Надевает он на махву шапку, бояре вставает. А здравствует наш царь Иван Васильевич, подать мне бармы». Надевает царское облачение. «Подойди, Борис, ты смело говорил. В заклад поставил ты голову свою для блага царства. Я дерзкую охотно слышу речь, текущую от искреннего сердца». Целует гдунов в голову и обращается к боярам. «Второй уж раз я, вопреки хотенью, по приговору думы согласился остаться на престоле». Горешь ныне тому из вас, кто надо мной что-либо задумает или поведет хлеб-соль с опальником, или какое дело прошедшее мое, хотя келейно посмеет пересуживать, забыв, что ней судьи делам моим, бо несть верховной власти, не от Бога. Озирается, я сицкого не вижу между вами. Годунов, не гневайся, великий государь, Прости безумного, Иоанн. Что сделал, Сицкий? Подунов. Он не хотел идти тебя просить, Иоанн. Он не хотел? Смотри, какой затейник. Видишь, что он выдумал? Когда вся дума с собором всем просить меня решила, он не хотел. Он, значит, заодно с литовцами? И с ханом Перекопским, и с Курбским голову с него долой. «Захарин, царь, государь, дозволь тебе сегодня для радостного дня замолвить слово Засицкого. Иван, ты поздно спохватился, мой старый Шурин. Если ты хотел изменников щадить, ты должен был сам сесть на царство. Случай был сегодня». К паэрам. «Дай знать послу, сестры или советы, что завтра я глаз на глаз назначаю ему прием. Теперь идем в собор». Перед Всевышним Действие второе — покой во дворце Иоанна Захарин и Годунов. Годунов Уж битый час он с английским послом сидит один Приказ он удал строгий, чтоб не впускали никого Захарин Борис Уж не ошиблись ли с тобою мы не кротким он владыкой свой престол приял опять Годунов Что было делать нам? Захарин Борис «Борис, когда б не вышло хуже, чем было прежде, ведомо ли тебе, о чем они толкуют?» Говорю, ну, «Да, отец мой, хотя бы рад я был того не ведать. С царицей царь хочет развестись, а и сватает себе через посла племянницу великой королевы, хостинскую княжну, он захарен. Помилуй Бог, осьмого брака хочет он». Я ведал, что прежде преступления своего он помышлял об этом, но теперь, теперь, когда едва лишь отказался от схемы он теперь не может быть. Ты точно ли знаешь, Кудунов, он мне сам сегодня то объявил? Захарин, а ты что отвечал? Сказал ли ты ему, что грех великий он затевает, что в его лета при горестных невзгодах государства не о женихе думать, но о том, как землю поддержать? Кодунов, нет, мой отец, Захарин, нет, не сказал? Кодунов, нет, мой отец, не время. Он не забыл, что свой венец вчера хотел сложить. От мысли, что он власти лишится мог, она ему теперь еще дороже стала, словно он какой ущерб вознаградить в ней ищет. Все, что с тобой, для блага государства, через него мы учинить хотели бы, теперь скрывать должны мы от него. И нашу мысль в нем зарождать незримо. Чтоб он ее не нашей мыслью он, но собственной считал. Сахарин, ты прав, Борис. Его всегда ты сердце лучше ведал, чинишь, как знаешь, но во чтоб б не стало. Ты удержи его, Гнунов, и днем, и ночью лишь об одном, отец, я помышляю, и как, и чем удерживать его. Но я ищу возможности напрасно, нет приступа к нему. Сахарин, тогда, Борис, ошиблись мы. К беде нас приведет его гордыни если ты ее направить не сумеешь. Годунов, дай совет мне, Захарин. Не мне тебе советовать, Борис. Тебя Господь искусством одарил и мудростью уклончиво исподобил. Недаром ты снискал любовь цареву, а от грехов и темных дел его остался чист. Хранишь свое умение и делай сам, лишь одного страшись, не забывай. Что не себе ты служишь, но всей земля Что ум от честолюбия недалеко, И что порой опасен окольный путь Бывает для души. Кодунов, как рад бы я, отец мой, безуклона Всегда вперед идти прямым путем, Но можно ли мне, ты знаешь, государя, Ты знаешь сам противников моих И как они высматривают случай Чтобы устранить или извести меня что делать мне? Я должен неусыпно за кознями врагов моих Следить и хитрости противоставить хитрость Или отказаться должен навсегда служить земле Захарин, избави Бог тебя Ты Богу дашь, а не ответ Борис, судьба Руси в твоих руках Годунов, о, если она была в моих руках Я знал бы, что делать мне. Пусть только царь Иван хоть месяц дал мне править государством. Ему б один я месяц доказал, какие силы русская земля в себе таит. Я б доказал ему, что может власть, когда на благодати, а не на казнях, зиждется она. Но тяжело, отец мой, все то видеть и лишь молчать. Бессильно. Стольник отворяет дверь. Стольник. Царь идет. Иоанн входит с грамотами в руках. Нам пишет Шуйский, в королевском стане от голода открылись мор и бунт. Король же их опомнился, должно быть, и из Варшавы шлет ко мне посла. Захарин. Дай Бог здоровья воеводе к князю иван Петровичу. Иоанн. Сидельцы ж наши вновь целовали крест, чинить по Боге. Всем лечь, не сдаваться. Но я чаю. Сосед Степан уж потерял охоту... Брать города. И если с новым войском пожалует он к нам, В голодный край мы шапками их закидаем. К Захарину. Ты ступай на площадь, объяви народу, Что мира просит у меня король. Захарин царь-государь. А если не о мире он шлет посла? Иоанн, остается мне, что нас Учить твоя изволит милость. Видно, «Ошибкой нам, они тебе, бояре, венец наш поднесли. Ступай, старик, и объяви на площади народу, что мира просит у меня король!» Захарин уходит к Годунову. «Я с английским послом покончил дело, но больно он тягуч и желоват. Торговые вишльготы англичанам все подавай!» «Альгота, — говорит, — не с ним не время, пригласи его к себе к обеду, потолкуй с ним дельно, и что он скажет, то мне донеси, — Гнунов, великий царь. Ты мне сказал вчера, что дерзкую охотно слышишь речь, текущую от искреннего сердца. Дозволь мне ныне снова пред тобой ее держать. Боюсь, и англичанин подумает, что слишком дрожишь ты союзом с королевой, и тогда еще упрямее сделается он, не лучше ли было бы дать ему отъехать?» Не кончив дело, если ж королева сверхчаяния на льготах настоит, ты к ней всегда посла отправить можешь согласием твоим. Иоанн, иною речью, не по сердцу боярину Борису, чтоб цариан с великой королевой вступил в родство? Так что ли? Говори, тебя насквозь я вижу, о, годунов, ну, государь. Напрасно я с тобой хотел лукавить, «Не от тебя сумеет кто сокрыть, что мыслит он. Так, государь, виновен я пред тобой. Вели меня казнить, но выслушай, не мне, великий царь, а всей Руси не по сердцу придется твой новый брак. Вся Русь царицу любит с благочестию и апачи за то, что мать дмитрий она наследника второго твоего, который быть царем однажды должен как за тебя, так за твою царицу народ вседневно молится в церквах. Что скажет он?» Что скажет духовенство, когда ты, мать Дмитрия, отринешь и новый брак? Приимешься наверх, и осьмой твой брак, великий государь. Не скажут ли, что все невзгоды наши, и, может быть, их много впереди, накликал ты на землю? Государь, казни меня, но я у ног твоих становиться на колени, тебя молю. Тобой лишь одним Русь держится, не захоти теперь поколебать ее к тебе доверия. Не отвращай напрасно от себя любви народа. Иоанн, кончил? Ободрение мое пошло тебе, я вижу, впрок. И дерзок ты воистину немало, Мою ты, видя, милость над собой, конечно, мнишь, Что я для руководства тебя держу, Что ты ко мне приставлен от земства, что ли? Хулить или одобрять мои дела, И можешь гнуть меня, как ветер трость? Достойно смеху право. Как всем бы вам со мной играть хотелось В попы Сильвестры на твоих губах,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 Куриным вашим оком. Тебя же, зная, держу лишь для того, Что ты мою вершишь исправно волю. А в том и вся твоя заслуга. Встань! На этот раз тебя прощаю. Впредь же в советчике несуйся мне. Посла ты пригласишь и принесешь мне Завтра его последний уговор. Уходит другую дверь. Годунов один, он прав. Я только раб его. Предвидеть это я должен был. Или я его не знал? Я поступил как женщина, как мальчик, я как безумный поступил. Вот он, тот путь прямой, который мне Захарин идти велит. На первом он шагу мне властью царёвой как стеною пересечён. Для блага всей земли царицу защищая я с ней вместе спасал нагих моих врагов исконных, которые теперь же в этот час ведут совет «Как погубить меня». Я был готов их пощадить сегодня, лишь только б царь не потрясал Руси. И вот исход. Легко тебе, Никита Романович, идти прямым путем. Перед собой ты не поставил цели. Спокойно ты и с грустью тихо и смотришь на этот мир, как солнце в зимний день, земле сияя, но не грея землю. Идешь ты чист к закату своему, моя ж душа борьбы и дело просит. Я не могу мириться так легко, Раздоры, козни, самовласти видеть, И в доблести моей, как светлой ризе, Утешен быть, что сам я, чистый бел, уходит. Дом Шуйского Шуйский, Мстиславский, Бельский, Михайло Ногой И Григорий Ногой сидят у стола за кубками. Шуйский, наливая им вино, «Прошу вас, пейте, гости дорогие, во здравие Бориса Годунова. Ведь он-то в думе дело порешил». Гости пьют неохотно, Мстиславский не пьют вовсе. «Что ж, князь Иван Федорович, или, может, не нравится тебе моё вино? Не выпить ли другого нам покрепче, Мстиславский? Нет, князь, спасибо. Не вино, а здравие, признаться, мне не нравится, Шуйский. Что так?» «Про Годунова, князь-то, пить не хочешь? Да вот и вы поморщились, бояре, или он вам не люб?» В выскочка. «Татарин, вишь, ближним стал боярином теперь, Бельский, а мы, должно быть, дальние бояре». Михаил ногой «Всем сядет скоро на голову нам, григорий Нагой». он не сядет, он уже сидит». «Шуйский, помилуйте, бояре, Годунов-то». Его насильно ставят выше нас, а он и сам не рад. Он нам всегда и честь как должного сдает, и в думе готов молчать или соглашаться с нами. Михаил Ногой. «Да, к этому вьюну не придерешься». подакивает кланяется без а все-таки поставит на своем. шишки «Ну, этот раз ему зато то спасибо». Бельский. «Да этот раз не первый, не последний». «Спокойный Сицкий правду говорил, он всех нас сломит!» Михаил Ногой. «Да, коль мы его не сломим прежде!» Григорий Ногой. «Как его сломить?» Бельский. «Кое-что шепнуть мы про него могли бы!» Кстиславский. «Да нам-то не поверят! Он же нас, как Сицкого, одним словечком срежет!» Михаил Ногой. «Нет, так нельзя!» А можно бы иначе? Да, видишь, князь Шуйский за него стоит. Шуйский, я за него? Да что ж мне, бояре, он мне ни кум, ни Шурин, ни свояк. Я лишь сказал, что он хлопот не стоит. Бельский, ну, слеп же ты. Шуйский, нет, я не слеп, бояре. Когда б дошло до дела, вы бы сами раздумали. Бельский, нет, этого не бойся, Мстиславский. Уж друг за друга мы бы постояли. Григорий ногой. готовый крест на этом целовать? Шуйский. «Эх, вам охота даром в петлю лезть, Ульский. Ну, князь, прости мое худое слово, ты слеп, как крот. И первого тебя татарин этот выживет как раз». Шуйский. «Ты думаешь, Бельский? Да уж, наверное, так». Шуйский. «Ну, коли так, тогда другое дело, Бельский». Так ты согласен, Шуськи? Что ж мне одному быть против всех? Пожалуй, я согласен. Да как же дело-то начать, Михаил Ногой? А вот как. Теперь у нас везде по всей Руси по ветре и хлебный недород. Уж были смуты. За Москвой рекой два бунта вспыхнуло. В такую пору народ озлоблен. Рад не разбирая накинуться на первого любого. От нас зависит время улучить... «И натравить их в пору на Бориса!» — Григорий Ногой. «Оно б не дурно! Пусть бы нас народ избавил от него!» «Мы в стороне!» — Костиславский. «Да, в стране «А как поднять народ? Ведь не самим же нам идти на площадь!» — Михаил Ногой. «Вести ему нужен верный человек!» — Бельский. «Или такой, которого бы мы в руках держали непрестанным страхом!» мстиславский А где его достать, Шуйский, отворяя дверь в другой покой? Войди, Данилыч, входит Битюговский. Вот он, бояре, кто теперь нам нужен. Я с ним уж говорил, он рад служить. Общее удивление, Бельский. Так ты? Ну, князь, признаться, удивил. Григорий ногой. Перехитрил нас, нечего сказать, Мстиславский. А пил еще здоровье Годунова, Шуйский смеется. Михайло ногой указывая на Битяковского, «Так он берется сладить это дело?» «Но кто же он? Его нам надо знать». «Шуйский он из дворян. Михайло Битяковский, прошу любить и жаловать его, он нас не выдаст». «Бельский князь, конечно, ты нам доказал, что ты хитрить умеешь, мы положиться можем на тебя, но все ж дозволь в таком опасном деле тебе не в гнев, ему не в усуждение спросить тебя». Чем отвечаешь ты, Шуйский? Боярь, дело просто. В Зернидов да карты именью он до нитки проиграл. В долгах сидит по шею. Провежом ему грозят исхода два ему. Послужит нам, долги его заплатим. Обманет нас, поставим, упроверж. Данилыч, так ли? Ясен уговор, Битяковский. Да, ясен, Шуйский. Если что, и уладишь дело, мы наградим тебя, Битяковский. Само собой. Шуйский, я говорил тебе не в укоризну, а чтоб бояре лучше веру взяли. Теперь садись, Бетюговский. Могу и постоять, Шуйский. выпей чару. Бетюговский, чару выпить можно. Пьет, кланяется и ставит чару на стол. Бельский, так правду ты сумеешь на Бориса поджечь и взбунтовать народ? Бетюговский, сумею. михаил нагульс, с кого ж начать ты хочешь? «С чёрных сотен!» «Григорий Ногой!» «Про что ж ты будешь говорить?» «Петяковский!» «Про голод!» «Бельский!» «Что скажешь ты?» «Петяковский!» «Что в голову придёт?» «Постиславский!» «А за успех стоишь ты нам?» «Петяковский!» «Стою!» «Михаил Ногой!» «Народ не в шутку должен возмутиться! Сначала подготовь его искусным!» «Борис!» «Мол, вот, кто цены вам набил!» «Он, мол, царём как хочет, так и водит!» «Всё него «Он взять Малюты, он и царя на казни подбивал, потом в удобный день на праздник, что ли, когда пойдет он в церковь или в церкви, ты их и подожги. Да не мешало б тебе товарища найти, Бетюковский, не нужно, Бельский. Тут надо б на ни крики и не шум, а чтоб они, увидя Годунова, так на него бы кинулись и разом на клочья прозорвали. Бетюковский разорвут». Шуйский, уж положиться на него, бояре. Он не охоч до слов, но он на деле собаку съел, ему ведь не впервой. А вы меж тем изведайте, бояр. Чем больше будет с нами, тем мы легче и подведем его. Бельский, на всякий случай я кое-кого еще пущу в народ. Есть, например, у меня один рязанский дворянин, Прокофий Кикин. Шуйский, коль за него ты можешь отвечать, пошли его, пожалуй, от себя. Пусть двух концов они волнуют город, ни одному удастся, то к другому. Пстиславский, твоими густами, князь Василий Иванович, мед пить. Михаил Ногой, ну, теперь не дурно, идут дела. Благослови Господь, входит слугам Боярин Годунов, Шуйский, про себя. Ах, бес проклятый! Ходит Годунов, гости встают в замешательство, идёт навстречу Годунову с распростёртыми обетями. «Борис Фёдорович, вот гость любезный, челом тебе на ласки бьют твоей!» Обнимаются. «Садись, боярин, здесь, под образами! Уважда, мишка мой, да чем же мне попочивать тебя? Вот Романея, вот Ренская, вот Аликант, вот Бастер!» Годунов кланится. «Благодарю, боярин, князь Василий Иванович!» не помешал ли я быть может ты с гостями дорогими был делом занят шуйский делал нет боярин мы так себе болякали садись прошу покорно да ваш боярин хоть чарочкой годуно пьет во здравие твоем встиславский подходит к шуйскому хозяин ласковый, пора домой мне прости бельский и мне пора домой прости оба ноги и пора и нам Прости же, князь Василий Иванович Шуйский. Что ж, гости дорогие, зачем так рано? Михаил ногой дома дело есть. Шуйский, простите же, бояре, много вас за честь благодарю. Провожает гостей и возвращается к Годунову. Ну, слава богу, ушли. Спасибо же тебе, боярин, что навестил меня, а ты не поверишь, как на тебя отрадно мне глядеть, ведь мы с тобой издавна заодно, что ты, то я. Но спасибо, князь Василий Иванович. А я вот за советом к тебе пришел, Шуйский. Приказывай, боярин, Годунов. Ты знаешь, князь, меня не любят в Думе. Я новый человек, Шуйский. Так что же в том? Я за тебя горой стою, а правда есть недруги у нас. Вот хоть бы этот Стеславский или Бельский, кто их знает. Завидно им, что любит царь тебя, Годунов. Царь жалует меня не по заслугам. Я скользкую тропою к князь иду. — Пожалуй, на меня царю нашепчут, а до беды у нас недолго, князь. — Шуйский, а я на что ж? Я за тебя готов в огонь и в воду. Ты мне тот же брат, — входит слуга, слуга к шуйскому. — Князь, царь прислал за милостью твоей. — Шуйский встают За мной теперь? — Ну, не взыщи, боярин, царь ждать не может. — Годунов, не чинися, князь. Шуйский поспешно уходит, Годунов остается с Бетюговским и пристально смотрит на него. Бетюговский смущается и отворачивается. — Ты дворянин, Михайля Бетюговский? — Бетюговский. — Да, дворянин. Хочет уйти. — Годунов. Не с места. Стой и слушай. Ты разорился в карты. Направешь тебя, хотят поставить, дело плохо, но может выйти хуже для тебя». Ты грамоту писал в Литовский стан и предлагал Замойскому услуги. Витяковский, нет! Это ложь! Меня оклеветали, гдунов Я грамоту твою перехватил. И вот она от слова и до слова понимает из кармана грамоту, Витяковский нагибается и сует руку за глянище. Ты лезешь за ножом? Не беспокойся. Твоя бумага за семью замками, а это только список. «Слушай, друг, с тобой вчера князь Шуйский стартовал чтобы на меня поднять народ. Сегодня с двумя ногами, с Вольским и Мстиславским, об этом вместе толковали вы. Мне стоит захотеть, и через час твое клевать вороны будут мясо». Петюковский боярин, я я не хотел, гнух молчи. «Теперь ты должен притвориться, будто ты служишь Шуйскому» вступаешь шататься по площадям, по рынкам, по базарам, но распускай молву, что жуйски избельским хотят царя отравы извести, что погубить и Федора решили, и дмитрий царевичей, что если б не Годунов, они бы царский корень извели, что Годунов один блюдет царя и охраняет царство. Ты понял, Бесеговский, понял, Годунов, приходи сегодня». Ко мне в мой дом по заднему крыльцу, когда стемнеет. Там тебя Дворецкий проводит дальше. Каждый вечер ты ко мне являться будешь. Все, что Шуйский, Эльбельский или, или другой тебе прикажу, ты будешь мне передавать. И помни, где б ни был-то я за тобой слежу, не захоти думать о побеге. различие знай мишну и Шуйским, то, что провежон тебя стращает Шуйский, а я тебе грожу такую казнью, Как бы ни придумал и малюта, скуратил в мой покойный тесть. Уходит бетегувские остаются вот в цепенении.